Глава 12. Ты прокалываешься в мелочах. Ты не хочешь дотянуться до меня, правда? Я для тебя пустое место. Ты прокалываешься в мелочах. Сомнений не осталось. Дамбы прорвутся. Ты всегда хотел одного, чтобы кто-то беспрекословно тебе подчинялся. Июль 2011 года. Москва. Зеркало лгут. Кому как не мне знать о такой простой вещи. В настоящий момент я понимал это как нельзя лучше. Отражалось не то, что должно было. Чужая внешность, одежда, которая мне не нравилась, дом, который принадлежал не мне, а настоящему человеку, который на самом деле не был мной. Сюрреализм какой-то. Я привык к новой личности. Привык к новой жизни, привык быть Марком Линденном. Мне это даже слегка нравилось. При других обстоятельствах такая жизнь могла быть очень даже неплохой. И я не собирался себя обманывать. Даже сейчас мне иногда хотелось, чтобы всё это оказалось настоящим. Но я никогда не забывал, ради чего выдумал и создал всё, что меня окружает. Не мог это забыть. Ещё раз поправив галстук-бабочку, я сунул руки в карманы, выпрямил спину, чуть подняв подбородок. Надменность во взгляде даже имитировать не придётся, и так всё видно. Пожалуй, на этом можно закончить. Тренироваться носить необходимую маску не так уж и легко, как может показаться на первый взгляд, даже когда делаешь это изо дня в день. Именно поэтому перед тем, как ехать за Алисой, я некоторое время посвятил подготовке своего образа. На приёме семьи договор, как удалось узнать, будут присутствовать весьма влиятельные личности: представители крупнейших корпораций, кто-то близкий к их топ-менеджменту, госслужащие, предприниматели, учёные, представители шоу-бизнеса и СМИ, и ещё много кто. Как оказалось, семья Марго занимается политикой. Её отец был одним из представителей Союзного сената и заседал во второй палате. довольно высокая должность для пятидесятилетнего мужчины. Так что и знакомствами, как не трудно догадаться, договор старший обладал весьма весомыми. Мать в свою очередь руководила крупным информационным агентством, оказывая мужу не слабую поддержку в сети. Старший брат Марго занимал пост секретаря в том же сенате, а дядя работал на городское управление транспорта. Куда ни плюнь, везде подвязки, позволившие договорам заиметь всё, о чём только могли желать обычные люди: власть, деньги, роскошь, личную прислугу, несчётное количество преференций и несколько десятков весьма дорогих объектов недвижимости. Ежегодный летний приём, который проходил в загородной резиденции семьи, устраивали уже в седьмой раз. Как я понял, ведя его на регулярной основе, Семья Марго придумала летний аналог Нового года для высшего света столицы. Ну а что? Повод отдохнуть ведь не бывает лишним. Мероприятие всегда проходило с помпой: фуршет, концертная программа, шикарный ужин, танцы, дорогие напитки, приватные комнаты, музыканты, азартные игры, новые полезные знакомства и много чего ещё. Здесь ком можно было встретить судью Конституционного суда и разработчика суперпопулярного приложения для нейроинтерфейсов, беседующих об инвестициях, или олимпийского атлета, жарко спорившего со звездой популярного сериала. Каждый мог найти себе собеседника или занятие, а в крайнем случае, просто пуститься во все тяжкие, на что хозяева вечера смотрели сквозь пальцы. Садом Эгомора, скрытый за прилечиями, Алису я забрал к назначенному времени. В этот раз наша встреча проходила точно так же, как и неделю назад. Множество охраны, сканирование меня и моего глайдера, усиленное сопровождение. Впрочем, девушку это не особо волновало. Казалось, что она на самом деле рада меня видеть, и впервые с момента нашего знакомства я понял, что это чувство взаимно. И, честно говоря, мне это одинаково нравилось и не нравилось. Сегодня блондинка надела белоснежное платье в пол со шнуровкой на спине и туфли такого же цвета на небольшом каблуке. Смотрелась в таком наряде молодая девушка просто сногсшибательно. Настолько, что мне даже потребовалось небольшое усилие воли, чтобы не коситься на её стройные ножки в разрезе платья. Ехать пришлось довольно далеко на восток. Загородное поместье догабаров расположилось примерно в 2 раза дальше от центра столицы, чем моя усадьба. К счастью, на платных магистралях пробок никогда не было, и мы прибыли точно к назначенному времени. Я прожил в столице уже несколько месяцев и успел заметить кое-что общее среди её богатых представителей. Практически каждый из них всячески пытался показать, что он богаче, влиятельнее, опаснее, сильнее, красивее и умнее. Кич, пафос, гордыня всё это выпячивалось лишь слегка прикрытая видимостью воспитания и этикета. Договары в этом смысле не отставали от прочих, а может, и превосходили их. Огромный участок со своим собственным лесом, участком реки и несколькими искусственными холмами, превращёнными в яблоневый сад, винодельня, площадки для приземления коптеров, масса построек самого разнообразного назначения: домики для гостей, сауны, зимние сады, конюшни, Отдельные дома для охраны и прислуги, спортивные площадки, парк и даже собственная уменьшенная копия Римского Колизея, разрушенного, к сожалению, террористическими атаками 2077 года. Ну и, конечно, сам особняк. Хотя надо признать, под это определение постройка подходила мало. Вернее было бы назвать это замком. Каменная махина с башнями, флегелями, галереями, переходами и террасами занимала какую-то совершенно невообразимую площадь. А сколько комнат спрятано в шести этажах, мне даже и думать не хотелось. Гигантоманияк, который тяготил большинство высокопоставленных жителей столицы здесь выглядел совершенно неуместно. Но когда мы с Алисой остановили глайдер на парковке, вручив ключи от него взмыленному парню из прислуги, Я прекрасно слышал восхищённые возгласы тех, кто прибыл сюда в первый раз. Удивительно. Неужели у тех, кто мнит себя высшим светом, напрочь отсутствует вкус? Кажется, ты не очень впечатлён, заметила Алиса, шагая рядом по мощёной плоскими камнями дорожке и лишь слегка касаясь своими пальцами моей руки. Она словно прочла мои мысли. Это слишком, как по мне. Блондинка улыбнулась. Рада, что хоть кто-то в этом согласен со мной. Серьёзно? Я здесь во второй раз и, откровенно говоря, до сих пор не понимаю, для чего всё это. Договары даже не во всех комнатах этого чудовища были. Она подбородком указала на особняк, к которому вереницей тянулись приехавшие гости. Что говорить об остальной территории? Никогда не понимала, для чего окружать себя тем, чем никогда не воспользуешься. Слова девушки в очередной раз заставили меня задуматься на её счёт. С каждым нашим разговором, с каждой встречей она всё сильнее удивляла меня. Не похожая ни на одну из тех девушек и женщин, с которыми мне довелось познакомиться за свою жизнь, Алиса совершенно невероятным образом контрастировала и с другими представителями небожителей, по крайней мере, с теми, о ком я хоть что-то знал. На входе нас встречали два ряда ряженных в цветастые костюмы слуг. Они стояли по бокам огромной лестницы с подносами в руках и протягивали всем желающим шампанское. Я вопросительно посмотрел на Алису и, поймав её утвердительный взгляд, взял у ближайшего человека два бокала. Сделав глоток, согласно кивнул. Ты была права. Шампанское и впрямь отменное. Внутри замка царило оживление. В огромном холле под гигантской люстрой стояли хозяева вечера: Степан Догавор, его жена Эльза, И уже знакомая мне Марго они лично приветствовали входящих гостей. Когда подошла наша очередь, Степан провёл по мне водянистым взглядом, даже не остановив его, а вот с Алисой поздоровался весьма тепло. Они обменялись парой ничего не значищих фраз о том, почему не смог приехать Гадунов старший, обменялись комплиментами по поводу нарядов, и лишь затем блондинка представила меня. Коротко кивнув, Степан слегка пожал руку и переключился на других гостей, давая понять, что не собирается вести бесед. А вот Марго, кажется, очень обрадовалась нашему приезду и подшумок отвела Алису и меня в сторону. Сегодня на ней было надето шикарное коктейльное платье чёрного цвета с изрядным декольте. Такого же цвета волосы струились по открытым плечам, а на руках красовались атласные перчатки с прожилками, вплетённых в них на нанити. по которым время от времени пробегали синие вспылохи крошечных голограмм. Алиса, я так рада, что ты приехала. Не могла же я сначала согласиться, а затем отказаться. Это было бы неприлично, согласна. А мы все знаем, что ты так не поступаешь. Марк, спасибо, что согласились присоединиться к Алисе к вашим услугам. С улыбкой поклонился я. Я впервые на таком приёме. Скажите, Марго, сегодня ожидается какая-нибудь программа? О, конечно. Уверяю, вы не успеете посмотреть всё, что у нас запланировано, так что придётся выбирать. Даже так, не беспокойтесь, я позову вас на самую интересную часть. Пока все соберутся, пройдёт не меньше часа, так что мы никуда не спешим. И пока вечер не начался, вы не будете против, если я ненадолго украду Алису? Марго, Алиса, да перестань. У меня к тебе серьёзный разговор. А Марк взрослый мальчик. найдёт себе занятие на полчаса, не так ли? Если моя спутница не будет против. Ах, вы и впрямь не похожи на местных мужчин, Платоядно улыбнулась Марго. Советую прогуляться в восточной части первого этажа. Там сейчас собрались ваши товарищи по несчастью. Поверьте, вы найдёте чем себя занять. Я верну вам Алису, как только мы закончим. Я постараюсь вернуться побыстрее. Извиняющимся тоном шепнула блондинка, прежде чем цепкая Марго буквально потащила её через толпу. Что ж, полчаса, пожалуй, продержусь. Пройдясь по залу, я оценила обстановку. Сияющие канделябры, позолоченная лепнина на потолке, вышитые бархатные драпировки. На огромном столе в большом зале выстроились ряды изысканных закусок, вокруг которых уже собралось изрядное количество людей. Вдоль стен Были установлены подиумы с полуобнажёнными живыми танцорами, мужчинами и женщинами. То тут, то там в комнатах появлялись абстрактные голограммы, сквозь которые, словно не замечая, проходили приглашённые. Гости оказались неприятными большей частью. Величественные снобы И их не менее заносчивые спутницы в дорогих одеждах презрительно провожали взглядом каждого, чей костюм хоть чуточку уступал в качестве и красоте их собственным. Мужчины сегодня щеголяли камзолами и пиджаками, вышитыми золотом и серебром, а дамы поражали роскошными платьями, сверкающими шляпками и россыпями драгоценных камней. Мне довольно быстро надоело слоняться по залу без дела и слушать обрывки чужих разговоров. Так что я решил воспользоваться советом Марго и отправиться на поиски хоть какого-нибудь занятия. Благо территориальная наводка имелась. Забрести в ту часть дома, куда нельзя, я не опасался. Сразу, как только мы с Алисой вошли в холл, намётанный глаз срисовал нескольких охранников, рассредоточенных по залу. В дальнейшем я тоже обращал на них внимание, как и на то, как вежливо они заворачивали некоторых гостей от запретных дверей. Пройдя через несколько коридоров и комнат, заполненных людьми, сколько же сюда позвали народу, я оказался в довольно просторном помещении, напоминавшем гостиную. Несколько диванов и мягких кресел, бар, внушительных размеров камин, сейчас, разумеется, незажжённый, и игровые столы. Увидев их, я усмехнулся. Предполагая, что части мужчин будет скучно вести светские беседы, хозяин дома решил устроить для них казино. и не прогадал. Атмосфера здесь хоть и была пропитана тестостероном, важностью и тяжёлым парфюмом, всё же ощущалась куда более приятной, чем тот серпентарий в основной части замка. Заказав у бармена в золотистой жилетке с монограммой буквы Д стакан виски, я облокотился на стойку и сделал глоток, неторопливо оглядывая присутствующих. Людей здесь собралось не слишком много. Четверо за покерным столом, Трое играли в какую-то разновидность блэкджека, двое вели тихую беседу в углу, регулярно подливая в свои бокалы красное вино, и ещё четверо курили настоящие сигары неподалёку от бара, расположившись на двух диванах. Перед глазами появилось сообщение от Алисы. Прости, что пришлось так исчезнуть. Марго готовит сюрприз с кучей народа. Через пару часов начнутся танцы, и она хочет, чтобы к ним была готова лишь часть гостей. Мне выпала честь оказаться среди тех, кто не будет опозорен. Усмехнувшись про себя, я набрал ответ. Интересные развлечения у твоей подруги. Радуйся, что ты ей понравился, и она разрешила тебя предупредить. Умеешь танцевать? Зависит от танца. Классический вальс. Думаю, я справлюсь. Тогда встретимся через полчаса в атриуме. Прости, что пришлось оставить тебя. Не извиняйся. Я нашёл несколько таких же, как я, оставленных мужчин. У нас есть карты и фишки. Ох, в таком случае, думаю, мне придётся явиться за тобой лично. Постараюсь сделать всё, чтобы не заставлять тебя ждать. Алиса вышла из чата, и я закрыл его окно. Что ж, просто стоять и накачиваться дерьмовой выпивкой, особенно в преддверии танцев, было бы ошибочным решением, так что, допив виски и оставив стакан на баре, я направился к покерному столу. Господа, добрый вечер. Разрешите составить вам компанию, уточнил я, приблизившись к игрокам. Разумеется, улыбнулся полный, усатый мужчина с шикарной гривой седых волос, собранных в хвост. Кажется, я видел его в одном из новостных выпсков. Мы раньше не встречались, не думаю. Я не так давно приехал в столицу. Марк Линден. Константин Злой. Я удивлённо приподнял бровь и дождался смешка мужчины. "Да-да, это фамилия. Не думал, что не думал, что при жизни встречу заместителя коммерческого директора Трейдекса, только и всего. О, да вы хорошо осведомлены?" усмехнулся тот в свои усы, дожидаясь, пока крупье раздаст карты. "Надо полагать, и других игроков знаете". "Не имею чести, признался я. Эдгар Райт" Подающий надежды конструктор нейропротезиса начал представление злой мужчины, названный им. Поочередникивали: Осип Вельф, главный дизайнер нейросети 2177, и Эвелен Задорский, наш подшкурный друг, редактор первого новостного портала. Иамир Гелани. Позади меня послышался голос: "Лучший игрок в покер в этой части союза". Мужчины засмеялись. А меня будто окатили ледяной водой. Я проводил взглядом человека, обошедшего стол и усевшегося прямо напротив меня. Вот это встреча. Загнанные глубоко в недра памяти воспоминания хлынули наружу, и два я услышал имя: Амир. Ну надо же. Невысокий мужчина в идеальном костюме и с всё той же аккуратно подстриженной бородкой и невероятно голубыми глазами почти не изменился с момента нашей последней встречи. Мы познакомились с ним ровно 10 лет назад. Ровно 10 лет назад молодой нейропрограммист из МГУ собирался жениться на моей сестре, а после того, как нас с отцом арестовали, бесследно исчез, расторгнув с ней помолвку и больше не появлялся на горизонте. Быть может, поступил он тогда как настоящий мужчина, Лена была бы жива. Да. Но он струсил. Или Была другая причина. Теперь для меня это не играло никакой роли. Глядя на него, я испытывал жгучую неприязнь к этому вольяжному типу. Она была настолько осязаема, что, казалось, Амир её почувствовал. "Простите, я не расслышал, как вас зовут", уточнил он. "Ваше лицо кажется мне знакомым. Мы не встречались?" Новая волна ледяных ощущений До сих пор ни один из старых знакомых не говорил, что моё новое лицо напоминает о каком-то другом. Впрочем, через секунду другую я совладал с собой и непринуждённо улыбнулся. Сомневаюсь, я не прожил в столице и полгода, и наверняка бы запомнил вас. Меня зовут Марк Линден. Ведёте архив новых знакомств? У меня просто хорошая память. Амир усмехнулся, щёлкнул пальцами и заказал подошедшему официанту коньяк. Ну, полагаясь любезностями окончено, спросил зло чуть приподнимая свои карты над поверхностью стола, делаем ставки, господа. Покер оказался безлимитным холдемом, и когда я присоединился к игре, блайнды, первичные ставки, уже дросли до 10 и 20.000 руб. соответственно. Правда, надо уточнить, что на такой мелочи тут никто не играл. После первого же круга торгов банк перевалил за полмиллиона. Разумеется, никаких обменных касс тут и в помине не было. Пластиковые кругляши выдавал помощник крупье после того, как игроки переводили на специальное хранилище наличных нужные суммы, просто докупая необходимое количество фишек. Победитель таким образом просто забирал небольшой кредитный чип с весьма внушительной суммой. Пока мы разогревались, мой АМО успел собрать обывшим женихе сестры всю информацию, которую можно было накопать в открытых источниках. Мне не хотелось трясти его грязное бельё, но некий жучок, свербевший в глубине души, как будто давал понять: эти данные не будут лишними. Я без эмоций посмотрел на стол: тройка и четвёрка червей, пятёрка треф, ещё круг и новая карта на столе дама пик. Из игры никто не выходил, все продолжали поддерживать ставки, поднимаемые Амиром. Парень выглядел вполне уверенным в себе. Он перекатывал одну из фишек между пальцев, часто прикладываясь к бокалу с коньяком. "Марк, вы сказали, что приехали в столицу недавно. Откуда, если не секрет?" спросил Велен. "Надейтесь на интервью", усмехнулся Злой. "А что? Есть повод его взять?" удивился редактор. Но Константин только усмехнулся и ничего не ответил. "Я всю жизнь провёл в китайской части союза, а последние пару лет до приезда в столицу работал в Пекине". Великолепный город включился в разговор Осип. Мы с командой жили там 4 месяца, чтобы собрать материал для нашего проекта. Как он продаётся? Неплохо, пока висим на первых строчках по продажам виртов в союзе. Молодой человек пожал плечами. Впрочем, всего 2 месяца прошло, пока рано делать какие-либо выводы. И что привело вас в наши края, Марк? Снова подключился к разговору Велен. Бизнес улыбнулся я, разглядывая последнюю пятую карту на столе. Это тоже была дама, на этот раз бубновая. Поддерживаю и повышаю на 100.000. Я пас, редактор скинул карты. Вслед за ним это сделали Осип и Молчун Эдгар, не произнёсший за всё время, пока я сижу за столом, ни единого слова. В игре остались лишь я, Амир и Злой. Отвечаю, представитель Трейдекса кинул на стол несколько фиолетовых фишек. Я тоже. Усмехнувшись, я выложил на стол двойку и туза червей. Стрит. Константин со смешком скинул карты рубашкой вверх, а я пристально уставился на Амира. Ну, что там у тебя? Фулл-хаус? Тот задумчиво пожевал губами и тоже отложил карты, не вскрыв их. Будем считать, что на этот раз вам повезло. Но я всегда отыгрываю семейте в виду. Мы продолжили. Не знаю, как так получалось, но раз за разом мне в руки приходили выигрышные комбинации. И это при том, что в игре я совсем не думал. Стрит, флеш, фулл-хаус, снова стрит. Спустя 20 минут Осип и Евелен встали из-за стола, проигравшись в пух и прах. Эдгар продолжал молча скидывать карты. Я вообще не понимал, что он здесь делает, ведь назвать его действия игрой даже язык не поворачивался. Вскоре выбыл и он. Вы здесь один, Марк, уточнила Мир во время очередной раздачи. Парень уже изрядно накачался, но при этом его речь оставалась чёткой, а взгляд твёрдым. Нет, сопровождаю даму. И лучше бы тебе знать заранее, кто она, уточнил злой, блеснув глазами в мою сторону, чтобы не возникло неприятной ситуации. И кто же? Алиса Гдунова. Спокойно ответил я, вглядываясь в лицо соперника. "Ну на, даже", протянул мужчина. "Неужели наша снежная королева дала таки кому-то зелёный свет?" "Полегче, приятель", обворожительно улыбнулся я, впрочем, скрывая за этой небрежностью волчий оскал. "Мы говорим о моей спутнице. Уже называешь её своей?" "Амир, угомонись", посоветовал злойчей взгляд тоже изменился. превратившись из добродушно отеческого в неприятно ледяной. Как же мне ещё сказать, раз мы приехали сюда вдвоём, искренне удивился я. Не знаю, чем вызвана ваша агрессия, молодой человек, но советую ты мне будешь что-то советовать? расхохотался бывший жених моей сестры, чем привлёк внимание окружающих. Ты? Мне? Ты хоть знаешь, кто я такой? Полагаю, вы Амир Гилани, сын Шекрана Гилани. Бывшего топ-менеджера Оборонокса, уволенного за крупную взятку и промышленный шпионаж в пользу конкурирующей корпорации, бывшего студента МГУ, нейропрограммист, просадивший половину полученного от матери наследства в азартные игры, а вторую при неудачных инвестициях. И хотя ваш отец в итоге получил неплохую работу у своих бывших конкурентов, судя по данным налоговой службы, дела у него сейчас обстоят не лучшим образом. Так что Я хрустнул над столом костяшками пальцев. Я бы советовал вам скинуть карты. Вы уже проиграли больше, чем заработали за последний месяц, а так как я поднимаю ставку ещё на полмиллиона, бросив несколько крупных фишек на стол, я пристально посмотрел на Амира. У вас не будет возможности вернуть эти деньги. Отвечаю, процедил соперник, подвигая все фишки в центр стола. «и иду в банк. Что ж, Ваше право усмехнулся, я щелчком переворачивая дорогие карты. У господина Линдана пара дам, сказал крупье, подвигая карты к себе. Амир оскалился, медленно протянув раздающему свою комбинацию. У господина Гелани пара тузов. Злой молча скинул карты, скрестил руки на груди и с неодобрением уставился на черноволосого парня. Крупье начал выкладывать флоп. Валет, дама туз, срезка. Десятка. С резко. А неплохая вышла игра. Я расслышал шёпот Велены за своей спиной. Жаль, что они нельзя будет написать в светской хронике. Дама. Поздравляю, господин Линден, улыбнулся крупье. Выигрыш ваш. Вы что? Издеваетесь? Карета дам? В один момент вспыхнула Мир, резко вставая из-за стола. Это подстава. Не позорьтесь ещё сильнее, тихо сказал злой. Вы уже и так достаточно наговорили. Да такого не бывает, проверьте его. Такие карты можно где угодно, а мир? Константин тоже встал из-за стола и положил тяжёлую руку на плечо возмущавшегося мужчины, на этот раз уже обращаясь к нему на ты. Успокойся, у тебя могут быть проблемы. Да ну, что он мне здесь договорить да злой не дал. притянув черноволосого, он что-то быстро прошептал ему на ухо и толчком отстранил от себя. Тот какое-то время буравил меня своими ледяными глазами, а потом, не выдержав спокойного встречного взгляда, резко развернулся и вышел по пути, оттолкнув с дороги официанта. Кажется, кто-то просто не умеет проигрывать, спокойно заметил я, хотя внутри пылало желание догнать этого сукиного сына и хорошенько его отделать. Затем взял со стола устройство с выигрышем, тут же перевёл деньги с него на свой счёт, а затем отправил часть из них на нейрочип к крупье. Это вам любезный, благодарю за хорошие раздачи. Тот недоуменно посмотрел на меня, принимая перевод, а затем его взгляд помутнел, и он увидел, чьи вы, чья суммарная стоимость наверняка перекрывала его годовой заработок. Спасибо, проблеял молодой парень, но я уже встал из-за стола и подошёл к бару. Нужно было немного выпить. А у вас и впрямь стальная выдержка, заметил злой стоявший там же. Впрямь? не понял я. Не каждому удаётся пройти проверку Петра Годунова. Вы же не думаете, что после случившегося он отпускает свою сестру в город, с кем попала? А вы с ней познакомились при таких обстоятельствах? Хм. Так вы об этом, значит, в курсе? Да бросьте, Марк. Большинство присутствующих знают, что тогда произошло. Скажу больше, некоторые даже восхищаются вами. Тут нечему восхищаться. Я просто выручил девушку, попавшую в непростую ситуацию. И всё же это так. Хотя, поверьте, до сих пор найдутся люди, которые не поверят в столь удобное совпадение. Но факты говорят сами за себя. Значит, именно это вы сказали этому молокососу. что я в одиночку убил шестерых похитителей Алисы, хотя мог просто не ввязываться. Именно. Что ж, благодарю. Не думаю, что хозяева дома обрадовались, если бы я решил разбить этому хлыщу лицо. Не стоит. Но позвольте дать вам совет. Амир очень мстительный человек, как и его отец, и он довольно долгое время пытался обратить на себя внимание вашей спутницы, безуспешно, как вы понимаете. Поэтому Будьте настороже. Не думаю, что мне стоит опасаться таких субъектов, улыбнулся я. Но спасибо ещё раз за предупреждение. Рад помочь. Надеюсь, когда-нибудь вы сможете отплатить мне ответной любезностью. Ах, вот значит как. Услуга за услугу. Буду рад это сделать, я снова улыбнулся и отправил злому свой контакт. Возможно, у меня будет кое-что, что вас заинтересует. Можем встретиться на следующей неделе и поговорить более предметно. С удовольствием. Однако давайте на самом деле отложим этот разговор. Кажется, вас ищут. Он кивнул мне за спину, и пришлось обернуться. Ко мне шла Алиса. Константин, добрый вечер, поздоровалась она с моим новым знакомым. Алиса, рад вас видеть. Позвольте сказать, вы прекрасно выглядите. Спасибо, девушка улыбнулась. Вы не будете против, если я заберу у вас Марка? Нас ждут. Конечно, усмехнулся мужчина в свои шикарные усы. Рад был познакомиться, господин Линден. Взаимно. И, пожалуйста, для вас я просто Марк. Он кивнул и остался возле бара, а мы направились к выходу из гостиной. Вы играли? О, да. Успешно? Для меня. Для остальных не очень. Хм. А я-то гадала, почему Гела не так зол. Теперь всё понятно. Вы знакомы? Как бы ни взначай уточнил я. К сожалению, Алиса мило сморщила свой аккуратный носик, словно почувствовав что-то не очень приятное. Но Петя не раз говорил, что он очень хороший игрок. Хороший игрок и алкоголь редко сочетаются друг с другом, особенно если этот игрок встречает более опытного соперника и совершенно не умеет проигрывать. С этим спорить не буду, рассмеялась блондинка. Ну давай оставим обсуждение этого малоприятного человека на сыправды ждут. Ты готов? К чему? К танцам, конечно же. Бох ты мой, ещё и танцы. А ведь вечер только начался, а?